Глава 17 Первый блин комом. Лэрт, склонив голову на бок, сделал шаг к нам, усмиряюще поднял ладонь, и драконы, готовые кинуться в бой, недовольно заворчали, но стихли. Впрочем, трансформироваться обратно они не спешили, ровно как и Аотх не спешил купиться на спокойствие отца. Сын. Лэрт говорил тихо, и оттого одуряюще громко его голос отдавался в моих ушах. А может, все дело не в страхе, не в зависшей над ним опасности, а в скалах, на которых мы стояли? Никто не тронет твою Сэнте. Не позволю, — уверенно кивнул мой дракон. И я тоже сын. Еще одна ладонь, поднята вверх, как гарант мирных намерений. Мы все понимаем, что у нее идет процесс обращения, и она не знает наших законов. Иначе не посмела бы так говорить с Лердом и твоим отцом. «У всех драконец ужасно портится характер в этот период. Я помню, как твоя мать, впрочем, он окинул ласковым взглядом стоящую за ними леди Холот, и я обещал, что никогда не буду напоминать ей об этом». Невероятно бледные щеки драконицы порозовели, но взгляд мужа она выдержала твердо. Интересно, что именно происходило между ними в период ее обращения. Не верилось, что она могла хоть на минуту поддаться эмоциям. «Сын, позволь нам лучше узнать твою сын-то». Драконы, стоящие за нашей спиной, придвинулись ближе, от чего я поморщилась. Похоже ли это на перемирие или нас заставляет шагнуть в капкан добровольно? Лэрд повел руками стороны в сторону, не зная, что он хотел продемонстрировать, кроме того, что на нем нет деревянного браслета и что значит этот браслет». но ну, аот после минутных раздумий и обмена взглядами с отцом, кивнул. Гроза, набирающая обороты, снова сошла на нет. Ветер, подбросив на прощание мою длинную челку, позволил себе удалиться без церемоний. Солнце коснулось лица, успокаивая, согревая, показывая желтыми бликами, что все хорошо. Нечего опасаться». Ладонь Аотха медленно спустилась вдоль моего лба к щекам, снимая зуд и тем самым хоть на маленький градус поднимая никчемное настроение. Я заметила, как отчаянно бьется мое сердце и сделала глубокий вдох, который повторил дракон. Выпросительный взгляд побелевший глаз с немым вопросом «Как я? Хочу ли дать его родственникам еще один шанс? Почему бы и нет?» В конце концов, это они, а не я вели длинный список врагов. Аотх кивнул, считав мои мысли, и озвучил наше решение. «Хорошо, мы останемся, но если...» «Думаю, все хорошо поняли это, если...» Впервые усмехнулся Селерт. «Думаю, все хорошо поняли это, если...» Впервые усмехнулся Селерт, и драконы словно только и ждали этого. Трансформировались обратно и сложили крылья. Я обернулась на тех, что стояли за нашей спиной. Они тоже сменили облик на человеческий. Обманчивый облик, потому что я прекрасно помнила наставления папы и понимала, что как бы дракон не выглядел, кем бы не притворялся, он оставался злым, жестоким и лживым зверем». Я отвлеклась на сверкающую улыбку Аотха и подумала, что мне показалось, но один из драконов, что стоял у нас за спиной, снова мне подмигнул правым глазом. Второй дракон сделал то же самое левым, а Кероп изобразил это поочередно двумя глазами. Значило ли это, что изначально они были на нашей стороне, а не против? «Да», — ответил от и его ответ Лерт принял на свой счет. А взгляд дракона подсказал, что ответ был для меня. Клан ожил, загудел, послышался смех женщин и перепалки безобидного флирта. Лэрд вернулся к своей леди и что-то говорил ей, склонившись к самому уху. А Отх развернулся, чтобы я не выкрутила себе шею и смогла получше рассмотреть наших драконов. Наших, потому что они были за нас, вопреки своему Лэрду. Остальных я считала чужими и не жаждала с ними сближения. Может быть, я отойду, если все дело действительно только в моем обращении. Но в любом случае, даже будучи Кори, я никогда не жаловалась на память. «Доди, я хочу познакомить тебя со своими братьями». Первым я уставилась на Керопа, но тот, изобразив рожицу отчаяния, мол, я здесь ни при чем, показал пальцем на двух серых драконов. Серые, именно такими они были в боевой трансформации, и если в драконьей сущности я бы вряд ли отличила их один от другого, то сейчас они, несмотря на одинаково белые волосы, спадающие на плечи, разнились как ночь и день. Оба высокие, статные, но один с яркой мимикой и жестикуляцией, а второй как застывшая глыба. Тот, что играет бровями, глядя на тебя, блэм представила Отх. Тот, которого легко принять за часть скалы – Харди. Как по мне, первому повезло больше, но второй компенсировал живость каким-то неуловимым желанием тронуть его, вывести из себя, заставить разбиться на маленькие осколки. У меня пронеслось несколько мыслей, как бы это осуществить, но драконы очень обидчивы, а мне не хотелось лишаться ни одного из наших союзников». «Мудро!» — похвалила отх и я отбросила соблазнительные мысли совсем. Дракон, круживший все это время в небе, приземлился рядом с братьями Аотха. «А это Дастин. Я уже догадалась. По-моему, он один в вашем клане цвета горного хрусталя». Дастин заинтересованно прищурил глаза. «Цвета горного хрусталя?» — переспросил недоверчиво. «Надеюсь, я не провоцирую новый конфликт?» — подняла лицо к Аотху, но тот покачал головой. «Да тебя мой цвет называли молочным», — протянул Дастин. «Ну, прости», — развела руками, — «я привыкла вас так про себя называть. Тебя горным хрусталем, керопа лунным камнем». «Лунным камнем?» — вышел вперед уже кероп, вмиг став каким-то задумчивым. Раскрыл за спиной крылья, вытянул в длину, присматриваясь и качая головой. «Лучше молчать, да?» — я вздохнула. «А то всех твоих друзей распугаю». «Что-то я сомневаюсь», — улыбнулся Аотх. «В том, что я могу помолчать? В том, что ты этим их распугаешь?» «Да». «Драконы не любят молоко», — кивок на повеселевшего Дастина. «Акеропа до этого называли мутным». «Мне не хотелось признаваться, что у моего отца тоже проблемы со вкусом и неправильное восприятие цвета, поэтому я промолчала». «Ну вот, могу помолчать легко». И так интересно было наблюдать, как Дастин и Кероп рассматривали свои крылья, словно впервые видели. А потом выпрямились гордо, блеснули сапфировыми глазами и кивнули. «Действительно похож на горный хрусталь», — пробормотал один. «А у меня на лунный камень», — сказал второй. И оба посмотрели на меня так, словно вдруг и сейчас влюбились. Тихий рык Аотха я успокоила прикосновением. «Я рядом, я пошутила, и все». «А мы какого цвета?» – спросил Блем и заранее растянул губы в счастливой улыбке. Но ну, собственно, не знаю, чему здесь радоваться. У меня единственный вариант – серого». Блем скис, зато брат его едва заметно усмехнулся. «А как ваш цвет называли раньше?» – полюбопытствовала. «Кошачий глаз». «Ну, я постаралась припомнить, но нет, я не заметила характерного отлива или мерцания в серых крыльях. Я небольшой знаток драгоценностей, я ведь еще не дракон, вот когда научусь. И, конечно, я не стану говорить двум таким хорошим ребятам, что в сокровищнице отца был кошачий глаз. И я прекрасно его рассмотрела, пока папа не посчитал, что он тускло смотрится в шикарной коллекции и не выбросил за ненадобностью». «Главное, что ты разбираешься в горном хрустале и лунных камнях», — усмехнулись приятели Аотха. И так они проницательно на меня посмотрели, что закралась мысль. «Только ли один дракон среди собравшихся читает мысли?» «Да», — ответила Аотх, а его два брата переглянулись и снова уставились на меня. «Что?» — поинтересовалась я. «Может, и нужно было сделать вид, что я не заметила, но ведь не в том случае, когда смотрят в упор». «Он читает твои мысли», — сказал Блэм. «И что? Всегда? С тех пор, как мы познакомились. Братья снова переглянулись и на этот раз уставились вопросительно на отха «Ты сделаешь для нее браслет?» «Да», — он пожал плечами, — «как только представится возможность». «Я не люблю браслеты», — для наглядности продемонстрировала свободный от украшений запястье. «Браслет защитит тебя от чтения мыслей», — пояснил Харди и показал деревянный резной браслет с рунами на своем бицепсе. «А носить его можно хоть на щиколотке, верно, Аотх?» «Верно». Одно слово сказано ровным голосом, но что-то в нем скрыто. Как ни старалась я прочесть по лицу Аотха, что именно, не смогла. «Но это не значило, будто я легко забуду об этом». «Пойдемте к огню», — предложил Кероп и первым двинулся в сторону других драконов. Дастин пошел за ним. Ушли братья, попросив нас не задерживаться. Мы с Аотхом остались вдвоем у самого обрыва, и драконья долина лежала как на ладони, подставляя нашим взглядом свою красоту. «Мне нужно было промолчать, да?» — спросила я тихо, памятуя об отменном слухе драконов. Аотх склонил голову. Провел губами по моему лбу, щекам, потерся лицом. — Ты никому ничего не должна здесь. А в отличие от тебя, они меня вырастили. Но ты все равно был готов. Я и сейчас готов. Ты все для меня, Доди. Все. Это выше долга, чести, выше всего. Значит, я не обманулась, и, видимый покой в клане всего лишь видимость. Пожелание Лерда. «Говорят, шутят, что-то готовят, разливают напитки, а сами рады вцепиться в глотку, подозревая в первую очередь мне, чтобы сделать больней Аотху». Он промолчал, но это и так очевидно. Надо же, выстроились поглазеть на ту, что не сбежал от колдуна, которого все боятся, а он ведь не может сейчас использовать магию. Они знали это». Знали, и, вероятно, потому неохотней оставили нас в покое. У них были хорошие шансы? Ни единого. Почему? Ты права, я не могу использовать магию сейчас, пока мы не связаны. Я знаю о последствиях, они это тоже знают. Но я предпочел бы, чтобы ты ушла от меня сама со временем, когда начнется откат, чем увидеть тебя мертвой. А вот этого они не учли. Нет. И даже не предполагали, что за желание растоптать и унизить могли заплатить собственной смертью. Сэнте, то есть я, из-за всплеска магии, скорее всего, ушла бы от своего дракона, но увидел бы это уже только один из них. «Ты хочешь, чтобы мы остались?» — спросила Аотх. «Ненадолго. И только потому, что этого хочешь ты. Он любит свою семью». а я смогу немного потерпеть присутствие тех, кто еще минуту назад был готов разорвать нас на части. Слабые, завистливые, жалкие. Это мой клан. Молчу. Мы подошли к огню, и я заметила, как несколько драконец презрительно фыркнув отсели подальше. Мужчины были более сдержаны, хотя и не спешили втянуть нас в свои разговоры. Впрочем, большинство драконов молча бросали в нашу сторону взгляды. Кероп, Дастин и братья Аотха, вежливо растолкав драконов, уселись напротив нас. лэрт и Леди сидели справа, видимо, специально избрав хороший обзор, когда весь клан на ладони. Огромный костер, который мог быть виден и в анидат выстреливал искрами в начавшее сереть небо – и тени ложились на мрачные большей частью лица драконов. Я увидела, как кероп протягивает мне маленький вертел. Я так привык к роли добытчика, что пока не могу отойти. Я взяла угощение после кивка Аотха. Сам он, посолив мою пищу, вытянул из огня что-то гораздо побольше, а расправился гораздо быстрее. «Соль?» — удивился отец Аотха. «Что, драконы не любят соли?» «Нет, но, видимо, в тебе сильнее гены демонов». «Я безразлично пожала плечами. Демоны не пугают, если ты с ними в близком родстве. Да и тот, что когда-то украл меня, вряд ли осмелился бы на это, зная о моем отце». Аотх бросил косой взгляд, намекающий, что мы обязательно к этой теме вернемся. Я улыбнулась. «Ага, только после того, как он расскажет, в чем загвоздка с браслетами». «Смотрите», — шепнул кто-то, — «мне кажется, или он считывает ее мысли?» «Мне скрывать нечего. У меня пусть и не драконий пока слух, но и в глухарии тупицы я не записывалась. Но теперь-то понятно, почему от отсели подальше, боялись, что Аотх прочитает все, что наверняка сейчас о нас думают. Интересно, знают ли они, что и на таком расстоянии он прекрасно все считывает, что перед ним не держится ни один мысленный блок?» Аотх покачал головой, когда я бросила на него вопросительный взгляд. они еще жальче, чем я думала раньше. Не знают всего, а боятся. Что было бы с ними, узнай правду? Что было бы с Аотхом, узнай, они. Мне стоило большого труда не выдавать своего отвращения и продолжить есть. Еда оказалась безвкусной, пресной. Возможно, я просто устала после перелета, но, думается, все дело в компании». И только одна мысль, что здесь драконы, которые воспитали Авантюринового, которые заменили ему семью, как-то сдерживала мои порывы разобраться со всеми и сразу. Смешные порывы, расстановка сил неравная, но чувства перекрывали разум. Полусидя на руках Аотха, я осматривалась, пытаясь понять, кто из женщин его сестра и почему она до сих пор себя не проявила». Но одна из девушек, переловив мой взгляд, поднялась и подсела к керопу. Следом за ней подсел и один из драконов. Они обменялись с кивками. Молчание затягивалось. Кто-то ждал, пока начнет говорить другой. И раз уж я и так разболталась сегодня... «Ты Алин?» Девушка встряхнула длинными белыми волосами, и круглые серьги заиграли в свете огня. Она потрогала браслеты на запястьях, словно проверяя, точно ли они при ней. И только после этого ответила «Да». Она не рискнула поддержать брата, но, может, женщины предпочитали избегать конфликтов, а не участвовать в них. Подумала так и тут же отбросила эту мысль. «Нет, все драконы трансформировались, все были готовы броситься, значит, и она тоже». «Подругами мы не станем, притираться необходимости нет, так как жить будем отдельно. Но можно ради худого мира притвориться, что я ничего не заметила». «А меня зовут Хэл», — представился дракон, пришедший следом за ней. «Ясно». «Ну а что я могла сказать? Приятно мне не было. А легко и непринужденно врать, как драконы я пока не могла. Похоже, моя уловка не прокатила». И дракон понятливо растянул губы в улыбке. Ладонь Алин немедля легла на его бедро, что меня рассмешило. Но я, показывая, что не претендую на ее выбор, обняла рукой свой. «Вы задержитесь после ужина?» Заметно расслабившись, спросила девушка. «Ненадолго», — ответила отх «На пару недель Не «Дня два-три, может, меньше». Взгляд девушки с укором вернулся ко мне. но я проигнорировал намек. «Мы все тебя ждали, Аотх. Я заметил». «Дастин сказал, что ты нашел снт но кое-кто надеялся, что ты вернешься один». «Кое-кто?» «Наверное, ты имеешь в виду всех, кто не поленился помахать крыльями и прилететь сейчас на плата. Помимо семьи, конечно». «Ты знаешь, кого я имела в виду?» «Я невольно напряглась в руках Аотха». Но он принялся перебирать мои пряди, и меня это успокоило. Наверняка тот, а точнее та, что ждала его, и видит все. Пусть видит, пусть понимает, пусть знает, что он со мной. Ведь знаешь, изогнута красивая белесая бровь и взгляд в сторону, туда, где среди веркующих женщин притаилась одна незнакомка, и чей взгляд метал искры похлеще огня. Я ничего ей не обещал, но она ждала. Не догадываешься, почему? Блэм и Харди свободны, и она все еще имеет шансы породниться с Лэрдом. Блэм и Харди дружно отмахнулись. Незнакомка, за которой я наблюдала, вспыхнула, отвернулась, но лицо ее успело перекоситься от обиды или злобы. Разговор мне не нравился, но вмешиваться я не спешила. Пусть, говорят, предпочитаю видеть проблему, а не поворачиваться к ней спиной. «Я рад, что тебе удалось найти Сэнте», — сказал Хэлл. «И, похоже, он говорил правду. Это удается редким счастливчикам. Не думал что ты окажешься среди них». «Я тоже не надеялся». Видимо, Аотх различил искренность в словах дракона, а может, считал в мыслях, ведь на мужчине не было браслета. Пальцы Алин, поглаживающие бедро своего избранника, сжались, и Хэлл предпочел взять ее ладонь в свою. «Девушка?» «Ага, конечно. Это ко мне обратился Лэрт. Представителей своего клана он называл по имени, а мое все еще жгло ему горло. Не суди по первому впечатлению. Да у меня вообще нет тяги к юриспруденции». Он усмехнулся, протянул руку в огонь, отрывая себе ногу кого-то, кто оказался медленнее голодных драконов. «Ты, как любая хозяйка, прекрасно знаешь, что первый блин комом». «Готовки у меня тоже нет особой предрасположенности». «А как же?» Алин запнулась, покосилась на своего спутника. «Ну да, ты же Саэнтеа». И эта оговорка выдала себя с головой. Так вот, почему она так волновалась, заметив обмен взглядами между мной и Хелом. Они не были парой в полном смысле этого слова. Между ними не было связи. А значит, на ее плечи легли все функции по дому и созданию уюта. и все равно не было гарантии, что однажды ее не бросят ради другой. Не хотела бы я оказаться на ее месте, мне на своем пока не слишком уютно. А вот это моя забота, склонив лицо к моему, аотх жарко поцеловал меня, и я ответила не менее увлеченно. Кто-то ахнул, а я мимолетно подумала, будь у меня на плите блины, они бы точно сгорели, причем все, а не только первый.